Глава десятая Едва мальчишки спустились в пещеру, как Монтикора просунула туда огромную морду, закрыла собой и без того слабый свет, и они оказались в кромешной темноте. Видны были только горящие глаза зверя, и Кентоха с досадой проговорил. — У этой обжоры три ряда зубов, скорпионий хвост, такую даже мои стрелы не возьмут. Здесь требуется оружие посильнее. «Дубина?» — спросил Филипп. «Сам ты дубина!» — ответил подменыш. «Лучшее оружие против мантикоры — это длинные ноги». Неожиданно зверь пронзительно закричал, и чтобы не оглохнуть, Филиппу с кентоха пришлось заткнуть уши. «Может, треснуть ей по физиономии, чтобы она не вопила?» — предложил Филипп. «Не стоит». — ответил подменыш и прислушался. А Мантикора, чтобы добраться до ускользающей добычи, принялась раскапывать мощными лапами вход в подземелье. — Мы только еще больше разозлим ее, и она быстрее начнет копать, — продолжил Кентоха. — Надо смываться, и поскорее. — Слышишь, как пыхтит. Еще немного и будет поздно. Так что полезли дальше. Подменыш протолкнул филиппов тоннель, который вел в подземные владения карлика, и тут же последовал за ним. По тоннелю мальчишкам пришлось ползти вслепую и на четвереньках. С потолка подземной норы во многих местах свисали целые джунгли тонких корешков. Они касались лица, щекотали плечи и спину, и Филиппу начинало казаться, что по нему ползают тысячи насекомых. Это было ужасно противно, но повернуть назад он не мог из-за кентоха, который все время подталкивал его сзади. Вскоре Филипп ткнулся головой в стену и остановился. Это была развилка. Два узких прохода расходились в разные стороны. — Как ты думаешь, куда нам лучше ползти, налево или направо? — обернувшись, спросил Филипп. — Не знаю, — ответил кентоха. Нам ведь только переночевать, а утром мы отправимся дальше. Хорошо бы найти тупичок и завалиться там дрыхнуть. — А если карлик наткнется на нас, когда мы будем спать? — спросил Филипп. — Ему же хуже, — хвастливо ответил подменыш. — Ты забыл, как я влепил ему в лоб стрелой. — А про мое доказательство забыл? Я устрою ему такую ночь, всю жизнь будет помнить. — Хватит выпендриваться, — с досадой проговорил Филипп. — Ему стоит только взмахнуть рукой, и он нас свяжет или превратит в камни. — Посмотрим, кто кого, — пробурчал Кентоха. — Ползи налево. Подземелье карлика оказалось таким длинным и запутанным, что мальчишки выбились из сил но так и не нашли подходящего места для ночлега. Останавливаться же посреди тоннеля они боялись. «Кажется, я опять попался», — обливаясь потом, думал Филипп. «Впереди карлик, позади зверь. Здесь даже некуда бежать, так и сгину под землей». «А что, если Кентоха все это подстроил? Что, если он заранее договорился с карликом?» Вот, навязался на мою голову. И зачем он выкопал такой лабиринт? Устало, перебирая руками и ногами, недовольно ворчал подменыш. Можно подумать, что за ним кто-то ползет под землю. Встречу я ему скажу. Наконец, впереди блеснул свет, и Филипп остановился. «Тихо — Тихо! — прошептал он. — Кажется, доползли. — Сам вижу, — ответил кинтоха. Потихоньку высунись и посмотри, где хозяин. Если он тебя заметит, прячься. Карлик может заколдовать только того, кого видит. Филипп прополз еще несколько метров и увидел просторную, но очень низкую пещеру. Она освещалась двумя смоляными факелами, и при их свете Филипп сумел хорошенько рассмотреть жилища карлика. Пещера была почти пустой если не считать грубо сколоченного стола, трех стульев и нескольких каменных изваяний «Это те самые гости», — вспомнил он, и ему сразу захотелось уползти назад. Хозяина пещеры не было видно. В противоположном конце Филипп заметил еще два входа в туннели и рассудил, что карлик находится в одном из них. Он повернулся к подменушу и поманил его. «Здесь никого нет». — прошептал Филипп. — Наверное, перебирает золото, — так же тихо ответил кинтоха. — Он любит это делать. — Давай быстренько выскочим, развернемся и поползем назад, — предложил Филипп. — Эта зверюга, наверное, уже ушла. — Так и будем ползать всю ночь, — возразил ему подменыш. — Нет, я хочу хорошенько выспаться. Карлика мы подстережем у выхода, скрутим ему руки, чтобы не очень размахивал ими и завалимся спать. А утром отпустим». «Может, не надо?» — попросил Филипп. «Я бы лучше еще поползал. Очень не хочется становиться булыжником». «Да ты не бойся», — стал успокаивать его кинтоха. «Со мной не пропадешь. Действовать будем так. Он выходит, ты хватаешь его за одну руку, а я за другую. Главное, держи крепче, а то останешься здесь навсегда». Мальчишки вползли в пещеру и подобрались к выходам напротив. Они долго прислушивались, в каком тоннеле находится хозяин. Затем встали по обеим сторонам тоннеля и застыли в ожидании. Стоять им пришлось долго. Очевидно, карлик пересчитывал свои несметные сокровища и не торопился выходить. Филипп уже начал клевать носом, когда подменыш тихо прошипел. «Идет!» Хранитель подземных кладов явно возвращался с тяжелой ношей. Он натужно кряхтел, изредка чем-то позвякивал и громко отдувался. Когда карлик показался из тоннеля, кентоха оглушительно завизжал ему в ухо и повис на руке, в которой хозяин пещеры тащил за собой увесистое золотое блюдо. хватая за вторую!» — крикнул подменыш. Но Филипп, ошалев от его визга, промахнулся, и вместо руки вцепился в золотой кубок. Мальчишек спасло то, что хозяин подземелья на время оглох от визга и не сразу пришел в себя. Он втянул голову в плечи, затряс ею, и Филипп вовремя успел исправить ошибку. Он отшвырнул тяжелый кубок, схватил карлика за вторую руку, и они с кинтоха потащили хранителя сокровищ к столу. Здесь они усадили его на стул, и подменыш обратился к хозяину пещеры. «Мы не грабители. Нам не нужно твое золото. Мы просто хотим поспать. А наверху гуляет мантикора. Ты не будешь против, если мы у тебя переночуем?» «Нашли кого пугаться, чума холера!» Сообразив, что никто не собирается его грабить, ответил карлик. «Если мантикоре наступить на хвост, она становится послушной и кроткой, как ягненок. Правда, сделать это очень непросто. Вам это не под силу, чума холера. Так что ночуйте сколько хотите. Глядя он на одного, то на другого непрошеного гостя разрешил хозяин подземелья. Я как раз собирался поужинать. Могу и вам предложить. Я добрый, так что чувствуйте себя как дома, чума холера. А утром я каждому подарю по драгоценному камню. «Самому лучшему!» «Нам не нужны твои разноцветные стекляшки», — ответил кентуха. «Мы хотим спать». «Конечно, конечно, чумаха Лера», — как можно радушнее проговорил карлик. «Отпустите меня, и я постелю вам постель из свежего сена». «Да, как же, так мы тебе и поверили», — усмехнулся подменыш и сказал своему спутнику. «Ему надо связать руки». Вот только нечем. Мы не взяли с собой веревку. «Я могу вам дать какую угодно веревку, чумаха Лера!» Вкратчивым голосом тут же предложил карлик. «Только отпустите меня и получите все, что хотите». «Не вздумай его освободить», торопливо проговорил Филипп. «Он нас обманет». «Ты считаешь меня идиотом?» возмущенно ответил Кентоха. Мальчишки напряженно думали, что делать дальше. Связать хитрого хозяина пещеры было нечем. Отпускать нельзя. Кроме того, каждый из ребят в одиночку не сумел бы справиться с сильным карликом. Им ничего не оставалось, как сидеть рядом и вдвоем удерживать его. «Интересно, сколько мы так протянем?» – задумчиво сказал Филипп. «Не знаю» сообразив как непредусмотрительно они поступили ответил подменыш. подменышой глупые маленькие дураки рассмеялся хранитель подземных сокровищ попались с чума холера теперь вам придется держать меня пока я не умру а умру я не очень скоро лет так через триста как только вы уснете я вас заколдую Поэтому, пока не поздно, отпустите меня, и, может быть, я вас прощу. Разве вы не видите, что я сегодня добрый, чумаха Лера? Да, добрый. Вспомнив, как карлик едва не утащил его в пещеру, ответил Филипп. Честное слово, добрый, ответил хозяин подземелья. Вы не знаете, какой я бываю злой, чумаха Лера. Ох! «Я такое вытворяю, вся нечисть от меня прячется!» «Да, придется держать его всю ночь», — сделал вывод кентоха. «Вот так поспали!» «А что вы будете делать утром?» — издевательски поинтересовался карлик. «Троем по тоннелю мы не доберемся до выхода, и вам придется меня отпустить. Лучше сделайте это сейчас!» Я хочу есть, чума холера. Специально приволок золотой поднос и кубок. Посидим, покушаем вместе, ласковым голосом уговаривал он. Поговорим о жизни, чума холера, а там посмотрим. Нет, я не хочу смотреть, ответил Филипп и кивнул на каменные изваяния. Их вы тоже обещали отпустить. У меня тогда было отвратительное настроение ответил хозяин пещеры затем он потянулся к филиппу и горячо зашептал ему на ухо не слушай этого лесного бродягу чума холера отпусти меня и я награжу тебя по царски мы подружимся с тобой я исполню любое твое желание чума холера кажется тебе нужно к черному камню я мигом отвезу тебя на собственном горбу а этот пройдоха не знает дороги я точно говорю Он морочит тебе голову, а потом обманет, чума холера Я о нем столько слышал плохого. — Что он там болтает? — спросил подменыш. — Предлагает мне предать тебя, — не раздумывая ответил Филипп. А за это обещает на собственном горбу отнести меня к черному камню. — Вред как силый мерин, — спокойно сказал Кентоха. — Здесь все друг друга предают. — Одно слово — нечисть. Мальчишки сели по обеим сторонам карлика. Каждый помнил, что расслабляться нельзя. Крепко держал хозяина подземелья за руку и пытался придумать хоть какой-то выход. А карлик продолжал беспечно рассуждать. — Ну и сколько вы так выдержите? Только мучаете меня и себя, чума холера Если вы меня отпустите, ваши мучения прекратятся. — Вон, тем уже хорошо. Он кивнул на изваяние «И вам будет хорошо». «Кстати, сегодня ночью меня обещал навестить знакомый гоблин. Скорее всего, он уже ползет сюда». «Не навестит», — не очень уверенно ответил подменыш. «У входа торчит мантикора». «Да гоблину на эту мантикору начхать», — весело проговорил хозяин пещеры. «Он мантикор гоняет по лесу, как зайцев, чума холера» вы что гоблина не знаете сидеть и прижимать к себе руку карлика оказалось очень нелегким делом филипп иногда ослаблял хватку, но как только хозяин подземелья пытался вырваться с новой силой вцеплялся в его руку он чувствовал что не выдержит до утра обязательно заснет и отпустит пленника от этих мыслей ему делалось не по себе тогда он встряхивал головой и, чтобы не уснуть, таращил глаза на стену. А хитрый хранитель подземных сокровищ, заметив, что мальчишки устали, изменил тактику. Он перестал уговаривать и пугать, а вместо этого тихим голосом начал монотонно рассказывать совершенно неинтересную историю своей жизни под землей. Мальчишкам невыносимо хотелось спать. Голос карлика убаюкивал их и они как могли боролись с этим гибельным желанием. Несколько раз они даже поднимались и вместе с хозяином подземелья ходили по пещере. Но усталость брала свое, и как только они возвращались на свои места, сонливость начинала мучить их с новой силой. «Эх, дураки вы дураки!» — чумаха Лера. После очередной прогулки усмехнулся карлик. Он уже откровенно праздновал победу и не боялся издеваться над ребятами. «А я ведь хотел предложить вам целый сундук золота, представляете? Огромный сундучище чистого золота! Но вместо этого вы получите!» Хозяин пещеры поднял глаза к потолку и мечтательно произнес. «Ох, вы такое получите, чума холера В общем, я вам не завидую!» «Сундук с золотом?» — вдруг встрепенулся Филипп. «Да, целый сундук золота!» — важно подтвердил карлик. «А теперь я вам дам только фигу с маслом, чума холера. Нет, с маслом, пожалуй, будет слишком жирно для таких олухов. Фига вам без масла!» «Кинтоха! У него есть сундук!» Не обращая внимания на болтовню хозяина подземелья, сказал Филипп. «Ну и что?» — зевая спросил подменыш. — Мы можем засунуть его в сундук, запереть на замок и поспать, — ответил Филипп. — Из сундука он не будет нас видеть и ничего не сможет нам сделать. — Что? — испуганно воскликнул карлик. — Я не согласен сидеть в сундуке, чума холера. — Молодец, Филя, ну-ка пойдем в твои закорма, — вскочив на ноги сказал кинтоха хозяину пещеры. — показывая где сокровища. — Нет, — завопил карлик, — я не хочу в сундук. Это самоуправство. И черт меня дернул сказать о сундуке. Вы негодные мальчишки и чума холера. Но ребята уже не слушали его. Они подтащили хранителя сокровищ к тоннелю, откуда он вышел с золотой посудой, и, не отпуская карлика, Филипп полез первым. Подменыш впихнул хозяина пещеры в тоннель и последовал за ним. Ползти втроем было крайне неудобно, но сокровищница оказалась рядом. Здесь, как и в предыдущей пещере, горели два смоляных факела, которые освещали несметные богатства. Увидев их, ребята от изумления застыли на месте и едва не выпустили карлика. Между большими кованными сундуками с драгоценной посудой высились горы золота и самоцветов от Отблески пламени тускло отражались в старом темном золоте, заставляли переливаться всеми цветами огромные каменья, и от их ослепительного блеска у Филиппа закружилась голова. «Ого, сколько хлама натаскал!» — воскликнул кинтоха. «И зачем тебе так много?» «Золота много не бывает», — ответил карлик. «Я самый богатый в этом лесу, чума холера». «Богатый, а живешь как крот под землей», — усмехнулся подменыш. «Это не важно, чума холера», — ответил хранитель сокровищ. «Главное, что у меня это есть, а у тебя нет и никогда не будет». «Здесь же все равно ничего нельзя купить», — вступил в разговор Филипп и, подражая Карлику, добавил. «Свинка-скарлатинка». «Золото существует не для того, чтобы его тратить на всякую ерунду» продолжал карлик. «Я чувствую себя очень богатым, и мне этого достаточно, чума холера «Все понятно, он сумасшедший», проговорил кинтоха и они с Филиппом поволокли хозяина подземелья к сундуку. «Посидишь на своем богатстве, а утром мы кого-нибудь попросим тебя освободить, царапина болячка». «Ну, погодите, чума холера — злобно проворчал карлик. — Выберусь на волю, я с вами поквитаюсь. Мальчишки выбрали наполовину заполненный сундук, подняли хозяина подземелья и положили поверх посуды. — Если будешь шуметь, мы закопаем сундук и никому не скажем, что ты здесь. И придется тебе провести в сундуке много-много лет, — сказал кинтоха карлику. А затем обратился к Филиппу. я говорю раз, два, три. Отпускаем руки и захлопываем крышку. Так они и сделали. Благополучно избавившись от хозяина подземелья, ребята хотели было вернуться в пещеру, но тут услышали, что кто-то позвал карлика. Сразу после этого в сокровищницу вошел гоблин. Ростом он был не больше хозяина пещеры. Зато уши у него доставали до плеч, а огромный пористый нос свисал до подбородка. Войдя, гоблин повел носом, подозрительно посмотрел на мальчишек и скрипучим голосом спросил. «Вы кто такие?» «Мы племянники карлика», — сразу нашелся подменыш. «Он попросил нас принести к ужину тарелки. А мы никак не можем выбрать». Кентуха подскочил ко второму сундуку и начал вынимать из него посуду. Он бросал ее на кучу золотых монет и приговаривал. «Слишком грязная, это какая-то мятая, это некрасивая». «А где сам хозяин?» — поинтересовался гоблин. «Скоро вернется», — ответил Филипп и принялся помогать подменышу опустошать сундук. Он в лес пошел за угощением. «Вот!» — воскликнул кинтоха и показал на дно опустевшего сундука. «Вот то, что нам надо! Иди посмотри!» — позвал он гоблина. «С таких тарелок есть одно удовольствие!» Ничего не подозревая, низкорослый гоблин подошел к сундуку, встал на цыпочки и заглянул внутрь. Мальчишки тут же схватили его за ноги, опрокинули в сундук и захлопнули крышку. «Карлик не соврал», — удовлетворенно произнес подменыш. «Гоблин действительно появился. Значит, мантикора ушла. Но до утра нам все равно лучше оставаться здесь». «Кажется, соседний проход ведет в спальню», — предположил Филипп. «Нет, спать будем на сундуках», — ответил более опытный кинтоха. «А то еще кто-нибудь придет и освободит их. Вот тогда нам будет не до смеху. Если карлик найдет нас в своей постели, лежать нам на золотых блюдах, как жареным куропатком. А сейчас давай не будем терять времени. Спать осталось недолго». Мальчишки удобно устроились на сундуках, вместо подушек положили под голову кулаки, но даже не успели сомкнуть глаз, как в сокровищницу вошла жена Гоблина. Она была маленькая и уродливая, как и муж. Первый глаз у нее был закрыт бельмом, а изо рта торчал длинный кривой зуб. Жена Гоблина удивленно осмотрелась и спросила. — А губе хозяин? они с гоблином поползли наверх за продуктами?» Мгновенно соскочив на пол, выпалил Филипп. Он бросился к третьему сундуку и стал лихорадочно выкидывать из него золотую посуду. «А мы, любимые племяннички карлика, приехали из города навестить дорогого дядюшку. Гангрена насморк. Идите сюда, посмотрите, какие тарелочки для ужина подойдут». «Из какого такого города? Какие тарелочки?» взбитая с толку забармотала жена Гоблина. — Обыкновенные тарелочки для ужина, синяк-простуда. Пришел Филиппу на помощь подменыш. Он услужливо взял гвоздью карлика под локоток и подвел к сундуку. — Кстати, как там на улице? Еще не расцвело? — Нет, — ничего не понимая, ответила жена Гоблина. — Скоро начнет светать. — Очень хорошо, — ласково проговорил Кентоха. Затем они с Филиппом аккуратно приподняли гостью карлика, положили в сундук и захлопнули крышку. «Если дальше так пойдет, у нас на всех не хватит сундуков», — сказал подменыш. «Скоро начнет светать. Давай выбираться из этой норы. Чувствую, здесь нам поспать не дадут».